Глава 43. Очнулась! Надо мной нависал Эдвард Аверхруст собственной персоной. Где я? Поморщившись, попыталась сесть, и поняла, что руки связаны. И не простыми веревками, а черной дымной магией. Эдвард, что все это значит? Ты меня похитил? Присмотревшись, поняла, что мы в пещере. Какие глупости! Усмехнулся тот. «Разве можно похитить собственную жену? Я всего лишь забрал тебя. Мне надоело ждать, когда прекратятся твои капризы». «Но как ты смог незамеченным пробраться в дом?» Ужас сковывал сердце. По спине пробежала мелкая дрожь. «У тебя сильный хранитель, а сегодня их стало даже два». «Откуда он знает?» Замерев от испугания, отводила взгляда от темных зрачков напротив. «Удивлена, Вивиана?» – произнес он с презрением. «Хранитель моего рода магически в два раза сильнее твоих, и ему не составило труда незаметно тебя похитить. Господин Хран, будьте любезны показаться перед моей женой!» – попросил в воздух Эдвард. Передо мной появился Хранес. Выглядел тот очень странно. Маленького роста, весь в морщинах. Висящие скрученные уши напоминали сваренного кальмара. Почти лысый. Кожа пятнистая, нос крючком, танюсенькие губы. В черных глазах плескалась красная магия. Увидев, как одет хранитель, подняла взгляд на Эдварда. Неужели у бывшего мужа Виви не хватает магии или желания приодеть хранесса? Те тряпки, что были на господине хране, и одеждой можно было назвать с трудом. Штаны в дырах, а трубах лишь воротник. «Что, наследница рода Штормчазер, чувствуешь презрение ко мне?» хранес дотронулся до воротника. «Скорее жалость. Похожие Верхрусты не любят своих хранителей, раз в такой одежде заставляют ходить». Храну усмехнулся. «Не встречай по одежке, наследница рода Штормчазер, ты многого обо мне не знаешь». Слуга доложил, что все еще не могут найти храмовника. Ловко тот скрылся. Обвёл всех вокруг пальца. Я попытался подкупить другого, но сговорчивых не нашел. Ни золото, ни угрозы не помогли. Эверхруст злился. Это уже не важно. Свадьба не нужна. Второй хранитель проснулся, и я узнал все, что мне нужно было. О чем ты говоришь? Эдвард уставился на хранителя. Мы должны пожениться вновь. Его голос становился громче. Это не обсуждается. Мне никто не нужен, кроме Вивианы. Она родит мне детей, которые станут сильнее своих родителей. не этого ли ты хотел, хронес рода? Хранители всегда пекутся о продолжении рода, что им доверила магия. Печёмся, ты прав. Хранитель отвел от меня пристальный взгляд и резко развернулся к Эверхрусту. Да только ты мне никто. Так, марионетка. Как же ты, верхруст, мне надоел. «Столько магии на тебя потратил, и всё попусту! У тебя не хватило силы смирить жену, заставить повиноваться, Никчемный человек!» «О чем ты говоришь? Как никто? Какая марионетка?» — опешил Эдвард, услышав слова охрана. «А ты?» Хранитель вновь повернулся ко мне. «Меня жалеть не нужно. Мой хозяин спит уже не первое столетие» но у него все еще хватает сил поддерживать меня в бодрости. «Что, Эверхруст, все еще не догадался, кому я служу?» Бывший муж Виви замер и недоверчиво качнул головой. «Королю?» Такого ответа даже я не ожидала. Король же не спит. «Похоже, ты не в силах выдерживать драконью магию. Она тебе мозг разъедает», покачал ушастой головой хранитель врешь ты все врешь ты только мой хранитель хранитель рода эверхруст с твоей помощью я стану самым сильным магом в королевстве встану в один ряд с драконами закричал эдвард а эхо разнесло его голос по пещере ох как тебе хочется цепляться за иллюзию лиши я тебя сейчас магии упадешь без сил откат будет такой что проваляешься без чувств месяц или два «А там и совсем можешь не проснуться. А ну, прекрати истерику!» Черный хлыст, появившийся в воздухе, хлестанул по мужской щеке. Алые капли крови капнули на черную рубаху. «Мамочки!» — сжавшись от испуга, прошептала я. Эдвард сжал губы и кулаки, но не застонал. «Послушай меня, девочка!» Хранитель завис в воздухе напротив моего лица. Ты наследница рода, у хранителя которого находится нужная мне вещь. Не ртачся! Попроси хранителя шахты ее вернуть. О чем вы говорите? Я не понимаю. Вам нужны черные слезы? Черные слезы это закуска для моего господина на обед. Их у него столько, что вам и не снилось. Я говорю про ключ. Ключ? Я припомнила, что видела ключик в сундуке. Ни о каком ключе хранитель не упоминал. «Неужели наследница рода Штормчазер не удостоилась доверия и правды от своего же хранителя?» — усмехнулся злющий хран. «Какие секреты у обедневшего рода?» — недоуменно посмотрела на опалаумевшего хранесса.